Ирина Наумова, господин к у ц е х в о с т и подземное чудовище. Сказочная повесть. Глава первая. Возвращение в летнюю нору. Господин к у ц е х в о с т повернул ключ, и замок со щелчком открылся. Дверь за зиму осела, и пришлось немного повозиться, прежде чем удалось ее распахнуть. Из норы пахнуло землей. и еще чем-то очень знакомым, наверное, летним домом. к у ц ы х в о с т ы стояли на пороге и с удовольствием вдыхали этот почти забытый за зиму запах родной нары. Весна в этом году выдалась ранняя, теплая, так что огромцы могли нагрянуть в любой день. В некоторых домах они уже появились, вызывая восторг у домовых. Чудаки, право. Удивлялся господин к у ц е х в о с т слушая их рассказы о прекрасных и величественных огромцах. Чем уж они так хороши? Большие, неуклюжие, бестолковые. От них одно беспокойство. После зимовки в большом доме н о р а поначалу показалась тесноватой, особенно когда втащили вещи и заставили узлами весь пол. Госпожа к у ц е х в о с т огляделась по сторонам, заглянула в коридорчики, комнатки, кладовочки. И решительно заявила: "Дом надо расширять. Дети больше не могут спать в одной детской. Они уже большие, и у каждого должна быть своя отдельная комната." Ура! закричали Пипус, Пипина и Адуванчик и радостно запрыгали, чуть не налетев при этом на узел с посудой. У нас будут свои комнаты. Еще нужна комната для гостей. Добавила госпожа к у ц е х в о с т Кабинет для папы и мастерская для моих занятий живописью. Да еще две-три лишние кладовки тоже не помешают. Боюсь, сами мы не справимся с такой большой работой. Господин к у ц е х в о с т озабоченно почесал нос. Может быть, пригласить господина Крота или бригаду з е м л е р о е к Я думаю, они согласятся нам помочь. Прекрасная идея! Обрадовалась госпожа к у ц е х в о с т А пока давайте разбирать вещи. Когда все было разложено и расставлено по своим привычным местам, оказалось, что нара не такая у ж и маленькая, а главное очень уютная. Стоит ли так торопиться с рытьем дополнительных комнат? Господин к у ц е х о в сту селся в свое любимое кресло и с удовольствием о г л я д е л с я по сторонам. У нас и так неплохо. Ну уж нет. Пипина забыв о вежливости, даже л а п о й притопнула. Я хочу отдельную комнату без мальчишек. Они вечно разбрасывают свои вещи, а у меня будет чистота и порядок. Я тоже хочу свою комнату. Разозлился Пипус. Мне надоело, что ты все время делаешь мне замечания. Сюда не клади, то подбери, это сложи. Хочу делать все по-своему. Я, и я хочу по-своему, закричал Дуванчик. Меня вообще все учат. Его мне малыш какой-нибудь. Конечно же, ты еще малыш. Госпожа к у ц а х в о с т обняла о д у в а н ч и к а Но отдельная комната у тебя обязательно будет, и ты сможешь все устроить в ней по своему вкусу. И у Пипуса с п е п и н о й будут свои комнаты, так что не надо ссориться и кричать друг на друга. Но это вовсе не значит, что я разрешу вам разбрасывать вещи и разводить грязь. А когда мы начнем копать? Деловито спросила Адуванчик. Я уже готов, и он быстро притащил из кладовки свою красную лопатку. И я думаю, будет лучше, если мы доверим эту работу профессионалам. Господин к у ц е х в о т тяжело вздохнул. Ему совсем не хотелось никаких перемен, ведь стройка всегда сопряжена с большими неудобствами. Надо как следует все обдумать. начертить план новых комнат, договориться с бригадой и переставить мебель, чтобы удобнее было выносить землю. Словом, это дело требует серьезной подготовки. А пока он зевнул. Не пора ли нам спать? Сегодня мы все достаточно потрудились. Адуванчик был разочарован. Он готов был немедленно приступить к работе, а его опять отправляют спать, как какого-нибудь младенца. Немного утешало, что Пипусус п и п и н о й тоже придется укладываться в постели. Они пожелали родителям спокойной ночи и пошли к себе в детскую. Комната и в прям показалась им слишком тесной. Кровати стояли почти вплотную друг к другу, между ними оставались лишь узкие проходы, в которых лежали маленькие круглые коврики, связанные из разноцветных лоскутков. Госпожа к у ц е х в о с т находила у огромцев х о р о ш е н ь к и е тряпочки и зимними вечерами вязала из них ковры и коврики для своего летнего дома. Когда у меня будет своя комната, мечтательно сказала Пипина, укладываясь в кровать и натягивая на себя о д е я л о я попрошу маму связать мне огромный ковер, чтобы закрывал весь пол. Вот будет красота. Глупости, перебил ее Пипус. От ковров одни неприятности. Вытряхивай их грязными лапами, не ходи, еду не роняй. У меня никаких ковров не будет. Я попрошу папу, чтобы сделал мне большой шкаф с дверцами и замком, и буду хранить там все свои сокровища. Знаю я твои сокровища. п е п и н а презрительно сморщила нос. Ерунда одна. И кстати, от кого это ты собираешься их запирать? Не от нас ли, с а д у в а н ч и к о м Хоть бы от вас. Кто выбросил в прошлом году моего дохлого жука в черный горошек? Если хочешь знать, никто его не выбрасывал. Он сам улетел, а дохлым только прикидывался. А крючок тоже сам улетел. Не сдавался Пипус. За твой дурацкий крючок я зацепилась и порвала платье. Не надо было его бросать где попало. Вот видишь, а ты говоришь, от кого запирать? Но ведь я ничего твоего не выбрасывал. Вмешался одуванчик. А кто сломал мой н о ж и к Кто потерял половину цветных карандашей? А лато мы с Пипиной едва его собрали после того, как вы, смыши врагом, кидали сим друг в друга. Не пожалуйста! Обиделся одуванчик. Я тоже на свою комнату повешу большой замок и не буду никого туда пускать. Он засопел и натянул на голову о д е я л о Надо же, сказала Пипина. У нас еще и комнат своих нет, а мы уже начали ссориться. Вот когда каждый будет сидеть в своей комнате, ссориться будет не с кем. Мрачно пообещал Пипус и разговаривать тоже. После этого все замолчали, размышляя, так ли это будет хорошо, когда перед сном не с кем будет п о болтать.